Глава 25. Вечером у меня кипела работа. Прежде всего я пересмотрел свою концепцию с неприметной выкидухой. Этот ножик хорошо помещается в карман и не бросается в глаза, но с точки зрения эффективности оставляет желать лучшего. Знаете, меня напрягают меты. Я ни разу не сталкивался с теми, кто по своему усмотрению меняет метаболизм, но подозреваю, что в школе такие есть. «Берсерк – страшная сила. Довелось мне биться с одним из них пару десятков воплощений назад. Приятного мало. К чему это я? Раз можно таскать железки, особо не скрываясь, надо подобрать себе что-то более солиднявое. Моя фантазия неизменно устремляется к европейским полуторникам, старому доброму копью и рапире с дагой. Это прямо топчик. Проблема в том, что по городу с копьем особо не походишь». Как вы это себе представляете? Вваливается 14-летний пацан с дрыном в переполненный автобус. «Ой, извините, вам наконечник не мешает? Простите, я вас случайно зацепил. У меня бинт есть, не переживайте за ухо». Со шпагами и полуторниками та же хрень. Вот и таскаются детишки мажорные со своими танто, боевыми веерами и прочей мелочевкой, которая не превращает повседневную жизнь в адский ад». Нет, создать все эти игрушки придется, чтобы упражняться на регулярной основе, восстанавливая былые навыки В гимназии есть арсенал При официально зарегистрированной дуэли я смогу там подобрать все, что заблагорассудится А вот при себе лучше иметь что-то умершвляющее супостатов быстро и качественно Даже подготовленных кланом супостатов И здесь у меня три варианта Узкий и длинный стилет скрытого ношения. Кинжал Ферберна Сайкса. Фуллтанг. И если стилет в каталоге присутствует, то о Ферберне Сайксе, похоже, никто не слышал в этой реальности. А фултанг мне придется искать в своей любимой библиотеке, иначе Федя не сможет его призвать. Уединившись в своем кабинете, я раскрыл чистый блокнот и набросал список холодника, который мне пригодится в обозримом будущем. Разбил всю эту красоту на две группы – домашние тренировки и повседневное использование. Отметил галочками позиции, обнаруженные в каталоге, и приступил к составлению графика тренировок. По всему выходило, что физподготовку надо выносить на утренние часы. Бегать, приседать и растягиваться я уже начал. Хорошему фехтовальщику не обойтись без крепких ног. Добавлю скакалку – Я уже присмотрел неподалеку магазин спорттоваров. И дорожки, ката, но это на вечер. Сложнее было со спиной. Мне бы взяться за становую тягу, но я понятия не имею, как в этом мире работают тренажерные залы, и есть ли они вообще. А пока можно заняться подтягиваниями на турнике. Брусья тоже не будут лишними. Подъем ног добавит нагрузку на пресс. В утреннюю программу включу планки, бёрпи, всевозможные скручивания и сгибания корпуса. Отжимания прокачают руки. Если же это делать на костяшках пальцев, можно убить еще одного зайца и привести в норму кулаки. Все это я распределяю по дням недели, чтобы равномерно развивать определенные группы мышц. Воскресенье будет выходным. Школа позволит добавить еще больше нагрузок, но при любых раскладах в вечернее время я собираюсь посвятить оттачиванию ката и избиению мишеней. Мне потребуются утяжеленные имитаторы оружия, преимущественно деревянные. Тренировочные шпаги и сабли будут стальными, но без заточки. В качестве мишени сгодятся деревянные столбы, но хотелось бы раздобыть и человекоподобную грушу. Я заметил, что в фазисе прижился бамбук. Из него можно собрать самопальный синай. Подсушу веточку, разрежу на полосы и упакую в брезентовый чехол. Такую конструкцию сломать нереально, но зато можно с силой хреначить по любым столбам, не опасаясь за свои суставы. Отдача на кисти будет минимальной. Если задуматься над вопросом, то длина таких сенаев ничем не ограничена. Собирай коллекцию на все случаи жизни. Вес имитатора должен быть в полтора раза больше настоящего боевого оружия. А еще можно обзавестись утяжелителями на предплечье и голени. Уклонение тоже надо отработать. Для этого я прикуплю побольше теннисных мячиков и присобачу их к потолку на веревках. А еще лучше заставлю Джан и Фёдора бросаться в меня этими самыми мячиками». Со щитами тоже не мешает поработать, как с ростовыми, так и с баклерами. Толчки, удары, парирование. Плюс копья, боевые шесты, ножи и кусари-гамы. Сейчас я не планирую трогать маргенштерны и топоры, но их очередь тоже наступит. Пока я не разобрался с ролью доспехов во всем этом ток-шоу. Вроде бы мир современный, по уровню развития технологий нечто среднее между началом и серединой 20 столетия. Люди в броне по тротуарам не гуляют, но я уверен, что доспехи используются, как минимум в армии. Полный латный доспех, выкованный современным мастером, хорошо защитит от большинства режущих и колющих ударов. Ни стилет, ни меч, ни сабля, накладную пластину не возьмут. Разве что противник будет работать по немногочисленным сочленениям или метить в забрало. Есть подозрение, что причина распространения бездоспешного боя — высокая цена такого оснащения. Уверен, существуют и какие-нибудь иезуитские ограничения для мещан. Зато в армии Великого дома будут и кольчуги, и латы, и бог весть что еще. Я уж молчу про этих грёбаных механикусов, настоящие танки на полях сражений. Меня устроит даже простенькая бригантина». Другое дело, сможет ли Федор призвать нечто подобное. Так, еще одна немаловажная деталь – рацион. Упор на рыбу, мясо, орехи, фрукты и овощи. По сути, классическое ПП, над которым так любят издеваться необъятные любители мучного. Достать бы витаминный комплекс, желательно спортивный. А для этого надо посетить местную аптеку. Глянуть, до чего дошел прогресс в 78-м. «Ах, да, чуть не забыл. Гантели с гирями — тоже тема. Если удастся приобрести нечто подобное, я буду плясать от радости. Утяжелители самому придется шить из подручных материалов. Перепишу перечень того, что надо поискать в магазинах на отдельный листок, и устрою себе развеселый в воскресенье раскулачу только своих соседей на бабки. Покупок намечается много, придется такси вылавливать». Откинувшись в кресле, я сладко потянулся. Внизу гремела посуда. Джан с Федором решили перекусить. Я же поработаю с кусаригамами Для этого бродяга отвел мне просторную комнату без мебели. Если все сделать грамотно и стартовать с усиленными тренировками в понедельник, реально прокачать выносливость за 2-3 недели. Приемлемый уровень, так сказать. Сила и скорость будут расти медленнее. До хорошей силовой формы мне ползти месяца три, до оптимальной полтора год. И все это в идеальном сферическом вакууме, поскольку будут отвлекать внешние факторы. Школа, мстительные аристократы, заказы по моей специальности, барыжная деятельность Федора. Фух. И это я не дошел до огнестрела. У меня даже плана нет, как объяснить Джан, что я ищу в мире сновидений. «В этой реальности нет пороха, пуль, взрывчатки и динамита. Нет ядерного оружия, ракет, дронов, бомб и крупнокалиберных пулеметов. Все под запретом, и девочка понятия не имеет, как выглядит, скажем, ТТ или Макаров. Пойди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. Да, проблема века». «Ты совсем очумел!» Федор задумчиво почесал макушку. «Столько всего!» «Надо, Федя, надо!» Ехидно ухмыляюсь. У меня на столе развернут каталог. По всей книге торчат закладки в виде оторванных бумажек. Рядом, исписанный кривым почерком моего предшественника, лист в клеточку. До сих пор не могу привыкнуть к этому почерку. В прошлой жизни я писал убористо и аккуратно. Бесит. «А еще потребуется чехол под это дело» тыкаю пальцем в картинку на развороте для скрытого ношения. «Это как?» — не понял мальчишка, чтобы под пиджаком было незаметно. Джан небрежно берет лист, пробегает глазами весь список. «Ты что, на войну собрался?» «Вряд ли ты захотела бы учиться в моей школе». «В престижной гимназии, открывающей перед простыми смертными любые двери, девушка сделала вид, что задумалась. «М -м, «Нет, не хочу». Развожу руками, что и требовалось доказать. «Латные доспехи!» — задумчиво произнес Федор. «Ты явно переоцениваешь мои возможности». Рапира, дага, копье... — начала перечислять Джан. «Катана, нож-костет, кукри... Ты всем этим владеешь?» Коварный вопрос. И у меня заготовлен не менее коварный ответ. «Собираюсь овладеть». Джан промолчала. В глазах девчонки любопытство перемешалось с неверием. Не может четырнадцатилетний летний беспризорник, неполный месяц обучающийся в клановой гимназии, настолько хорошо разбираться в клинках. Я понимаю, что подозрения морфистки закономерны. Возможно, она попытается что-то вынюхать, но влезать в мои сны напрямую не станет, опасается конфликта. «Ладно». Фёдор потянулся, зевнул и отодвинул каталог. «Я займусь этим, только завтра. Спать хочется». Время действительно позднее. Мальчишка прав. Разбредаемся по своим комнатам, чистим зубы, готовимся ко сну. Вчера мы долго спорили по поводу уборки, но выяснилось, что бродяга умеет сама очищаться. А вот посуду придётся мыть, так что был разработан график дежурств». Сегодня возиться с грязными тарелками пришлось Джан, а мы с Федей благополучно предались полуночному безделью. Посмотрели какую-то развлекательную передачку, напоминающую «Что, где, когда» с Ворошиловым. Затем выбрались на террасу, чтобы насладиться огнями ночного города. На нашей улице зажглись фонари. Дети продолжали носиться по тротуарам и проезжей части, хотя по логике вещей должны были спать и видеть десятый сон. Где-то разговаривали мужики. Сосед курил, перегнувшись через перила своего балкона. Светящиеся квадратики высоток громоздились в ясное осеннее небо. «Красота — Красота! — сказал Федя, забираясь в гамак. Издалека накатывал гул несущегося по железной дороге экспресса. Так бывает летом и ранней осенью. Кажется, что поезд совсем рядом, хотя наш дом и проложенную у подножия гор-магистраль разделяет добрый десяток километров. Непередаваемое чувство. Словно ты перенесся в раннее детство, стоишь у окна и мечтаешь о дальних странах. Красивая чушь. Я давно забыл о подобных мечтах. Когда появляешься на свет с багажом воспоминаний в пару тысяч лет, то перестаешь удивляться. Никакой детской восторженности, веры в светлое завтра, иллюзий по поводу бесконечности жизни. Колесо сансары перекрутит тебя в фарш, развеет в пыль наивные мечты, окунет с головой в дерьмо. Ты умираешь зачастую в адских мучениях, возрождаешься снова и снова, пока от этого не начинает тошнить». Как я воспринимаю свой дар — это проклятие, злая шутка богов. Во сне я слышал вой ветра, дребезжание стекол и унылый скрип флюгера на соседской крыше. А потом на мир обрушился дождь. Не просто дождь, чудовищный тропический ливень. Возникло ощущение всемирного потопа. Водные массы бомбардировали крышу, шлепали по пальмовым листьям, топили Вселенную в мрачной сентябрьской безысходности. Поначалу косые струи штурмовали оконную раму в моей спальне, и я долго ворочался, не мог уснуть. Здесь нет пластиковых окон, только хардкор, дерево и стекло. Когда ветер утих, остался лишь несмолкаемый монотонный шум дождя, под который я и вырубился. чтобы провалиться в одной из своих инкарнаций. Бамбуковые заросли, раскисшая земля под ногами, одинокий путник, которого я должен убить, некогда великий полководец, от одного слова которого трепетали десятки тысяч людей, а теперь бродяга в раванине и конусовидной соломенной шляпе. Без видимых признаков оружия, но я знал, что этот мужик носит с собой рога оленя, Страшную силу в умелых руках. Я планировал разделаться с этим человеком, не вступая в ближний бой. Для этого у меня были заготовлены бамбуковые копья. Много копий. Оружие, знаете ли, можно сделать из чего угодно. Срубил мечом побег бамбука под острым углом, отсек лишнее, вот тебе и готовый дротик. Поражает человека без доспехов не хуже обычного копья. Я начинаю метать дротики. Заостренные палки летят сквозь дождь к зыбкой фигурке, которая неожиданно приходит в движение. Полководец Фэй скользит, уклоняется, отводит побеги руками. Впечатляет, но мне нужно выполнить свою работу. Бегу по лесу. Отправляю в полет еще пару копий. Тщетно. Законы сна неумолимы. В следующий кадр — мы бьемся с фейем У меня короткая синобеготана — У этого выродка легендарные кастеты. Мы промокли насквозь, и не только от дождя. Я успел зацепить Фея, да и он пару раз ткнул меня своими железками. Шум дождя переплетается со звоном стали. Внезапно с головы противника слетает соломенная шляпа, и я вижу перед собой лицо девушки с черными волосами. Насмешливый взгляд — хищная улыбка. «Скользи!» — говорит девушка и я вываливаюсь из своих видений в холодную комнату. Думаю, я проснулся от того, что замерз. Дожди моментально напоминают, что да, субтропики, но в сырую погоду не помешало бы подумать об отоплении. «Бродяга!» — позвал я. «Доброе утро, Сергей!» «Когда наступит холода, ты проведешь в дом тепло, и чем топить будешь, если не секрет?» «В фазисе нет централизованной отопительной системы», — сообщил артефакт. А что есть, как они выкручиваются? Газовые котлы, печь с дровами. У всех разные решения. Здорово. Мы не в состоянии подрубиться к теплотрассе. А ты можешь использовать газ из трубы, чтобы создать тепло? Конечно. Если мы находимся в черте города, проблемы нет. Я оснащу все этажи газовыми конвекторами, и вы сможете регулировать температуру. «А если трубы поблизости не окажется, «Дровяная печь». «Но учти, дрова придется покупать самим. Я не могу генерировать их из протоматерии». «Понятно». Зевнув, я начал выбираться из-под одеяла. Окно запотело, снаружи все было затянуто серой пеленой. Ливень утих, превратившись в монотонную барабанную дробь. Будильник, созданный домоморфом, не успел сработать. Я отключил допотопный механизм нажатием кнопки и выглянул наружу. За стеклом виднелась часть пустыря и прилегающая к таунхаусам улочка, сплошь покрытая лужами. Дождь продолжал моросить. «Интересно, почему не работают хваленые тучи-разгонители? С другой стороны, в Фазисе много чего не работает. Вчера, например, нам на полдня вырубили электричество». Бегать по такой погоде не хотелось, и я занялся силовухой. Три подхода отжиманий, планка, бёрпи, приседания. Затем я догадался выпросить у домоморфа турник, и перекладина появилась над дверью в комнату. Чтобы прибавить бодрости, я открыл форточку в спальне и гостиной второго этажа. Потянуло сквозняком, но такие мелочи бешеную собаку не останавливают. Справившись с основными комплексами, я приступил к растяжке, после чего уселся на деревянном полу, восстановил дыхание и погрузился в медитацию. Душ оказался в моей безраздельной власти. Когда я шел на кухню, то услышал будильник Джан. «Мы выходим на занятия вместе, только школы у нас разная. Морфистка ездит на автобусе в сторону порта, причем выходит за полчаса до меня. Школа у Джан обычная». Там не встретишь клановых бойцов и ариста, привыкших нанимать гувернеров и боевых инструкторов за большие деньги. Только низшие слои общества. Образование бесплатное, питания нет. Собственно, поэтому моя подруга и зависала в ПСП. Раньше. «Привет», — сказал я. Волосы у Джан были взъерошены. «Ночнушка с медвежатами» создавала обманчивый образ домашней девочки — привыкший слушаться маму и помогать бабуле с закатками что это ты варишь Джан втянула ноздрями воздух сегодня пятница а это означает что я должен отмучиться последний день и на 48 часов забыть об отморозках жаждущих моей смерти овсянка ухмыльнулся я помешивая бурду в кастрюльке пища чемпионов